Подвал представлял собой ряд прямоугольных помещений, образованных фундаментом дома. Помещения были пусты, только в одном из них мальчики увидели два больших котла. Это была заброшенная котельная. На полу валялись обрезки труб, куски затвердевшей извести, кирпич, каменный уголь, ящики с засохшим цементным раствором. Фонарик быстро слабел и, наконец, погас. Мальчики двигались в темноте, нащупывая руками повороты. Иногда им казалось, что они кружат на одном месте. Но Миша упорно шел вперед, и Генка со Славой не отставали от него. Блеснула полоска света. Вот и заколоченный вход. Свет пробивался сквозь щели между досками. За ними виднелась узкая лестница с высокими ступеньками и железными перилами. Мальчики пошли дальше, по-прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупал потолок. Вот и железная труба. Он прислушался. Над ним тихо журчала вода. Миша присел на корточки, зажег спичку. Внизу тянулся узкий проход. Тот самый, в который он упал, испугавшись внезапного шороха. Мальчики поползли по этому проходу. Когда он кончился, Миша поднялся и пошарил над собой рукой. Высоко. Он зажег спичку. Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком. «Ребята!» — прошептал Генка. «Гробы!» Вдоль противоположной стены чернели очертания больших гробов. Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, шорох, Глухие замогильные голоса. Ребята стояли, точно оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснула все расширяясь полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там, затаив дыхание. На потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница. По ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им подавали ящики. Они устанавливали их рядом с уже сложенными в подвале ящиками, которые мальчики со страху приняли за гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Миша вздрогнул. Голос этот показался ему знакомым. Этот человек был высокого роста. Он обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом воздух и спросил, Кто здесь спички сжёг? Мальчики обмерли. «Это вам показалось, Сергей Иванович», — ответил ему один из мужчин. Ребята узнали голос Филина. «Мне никогда ничего не кажется. Запомните это, Филин». Высокий подошел к проходу и стоял теперь совсем рядом с мальчиками. Но он стоял спиной к ним, и лица его не было видно. «Завалили проход?» — спросил он. «Так точно», — торопливо ответил Филин. «Дверь заколотили, а проход завалили». И соврал. Проход вовсе не был завален. Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу. Люк закрылся, погрузив помещение в темноту. Мальчики быстро поползли обратно, выбрались из подвала в клуб. Клуб уже был открыт. Они пробежали по нему и выскочили на улицу.